Хайдарали Усманов. Иное измерение. Разные интересы. Мир меняется. Вот надо было начальству такое придумать, раздраженно ворчал пилот Челнока, который сейчас был вынужден делать облет территории, обозначенной на карте. Послали бы группу для разведки. Так нет же, придумали. Челнок гоняют. Хотя сами прекрасно знают про аномалии. Его ничем не прикрытое возмущение было вполне понятно и объяснимо. Челнок был его собственным имуществом. И если что-то и случится, то кто будет виноват? Только пилот. Хотя руководство города Михур и обещало ему полную поддержку и компенсацию, сам пилот во все эти обещания мало верил, так как в последнее время у него работы практически не было». И еще не так давно весьма востребованный разумный был вынужден соглашаться на такие глупости, как поиск аномальных зон на интересующие руководство города Михур территории Странности были буквально во всем. Его последняя попытка взлететь до уровня той же стратосферы едва не закончилась критически, так как приборы челнока едва не вышли из строя. Видимо, именно поэтому пара щелноков, пилоты которых все же рискнули подняться на орбиту планеты, так и не вернулись обратно. Вокруг планеты, да и во всей этой звездной системе происходило что-то невероятное, что банально не давало ему использовать свое оборудование в полной мере. Так что сейчас ему приходилось идти даже на такие глупые шаги, чтобы иметь возможность сохранить свое оборудование работоспособным. Так как ему тоже нужно было обслуживание, а за все нужно платить. Тем более, что раз нужда в использовании челнока практически пропала, то и ремонтировать их техники на данный момент просто не видели смысла. И теперь за их работу приходилось переплачивать, что изрядно раздражало опытного пилота. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что полет даже такого челнока над пустынной территорией, да еще и на бреющем режиме, Это весьма захватывающее зрелище, полное динамики и технологической изящности. Не имея опыта таких полетов, невозможно себе представить подобное зрелище. Даже имея весьма развитую фантазию, когда его челнок с характерным ревом своих маршевых двигателей взлетел с взлетного поля космодрома, оставляя за инверсионные следы раскаленной плазмы, он сам даже не смог сдержать довольные улыбки — Ему нравилось летать. Тем более, что взлет челнока проходил стремительно, с максимальным углом набора, чтобы как можно быстрее достичь высоты крейсерского полета. Как только он достиг заданной высоты, пилот включил бреющий режим полета и откинулся на своем пилотском ложементе, чтобы хотя бы так наслаждаться свободой перемещения. При этом его челнок резко уменьшил угол взлета и увеличил скорость, Крылья его челнока, изменяя свою конфигурацию, сразу же создали минимальное аэродинамическое сопротивление, позволяя машине развивать самые возможные высокие скорости. В этом и был главный секрет того, почему именно его челнок сейчас мог выполнять задание руководства города Михур. Его челнок был приспособлен как для космических полетов, так и для атмосферных, Чего не скажешь про пару оставшихся у него конкурентов. У них челноки были предназначены только для взлета в космос и активного маневрирования там. Они не имели крыльев для атмосферных полетов. Да, в космосе они были более эффективны, чем его аппарат. Но сейчас их машины были просто никому не нужны. А у него была хоть такая глупая, никому не нужная, но все же работа. Пустынная территория пустоши раскрылась перед взлетевшим челноком, будто огромное полотно золотисто-красного песка. Пилот сразу же активировал все системы наблюдения, сканирования и записи, включая мощные датчики и камеры, способные обнаруживать даже мельчайшие изменения на Земле. Хотя именно этот челнок и не был приспособлен для подобных действий, но его оборудование могло сделать то, что не могли произвести наземные разведывательные группы составить достаточно точную карту территории. Ранее такими вещами занимались специальные спутники наблюдения. Сейчас же с ними связи просто не было. Так что приходилось изворачиваться уже подобным образом. Так что сейчас его челнок летел над пустыней на высоте не более 400 метров, и его темный силуэт скользил тенью на поверхности песка. Это было необходимо для того, чтобы он мог сделать карту максимально возможного разрешения. При этом он может покрывать огромное расстояние в кратчайшие сроки, обеспечивая полную картографическую информацию об исследованной им территории. Благодаря достаточно высокотехнологичным системам связи, пилот может передавать данные на базу для анализа, а также получать инструкции и задания в реальном времени. И было понятно, что те разумные, что послали его на это задание, Рассчитывают на то, что в случае обнаружения каких-либо подозрительных объектов или изменений, его челнок сможет перейти к режиму более детальной разведки или при необходимости среагировать в соответствии с поставленной задачей. Но, скорее всего, сам пилот просто развернет машину и вернется в космопорт. А детальную разведку той подозрительной местности представители руководства города пусть проводят сами». У него есть только один такой челнок, чтобы можно было бы им так глупо рисковать. Хотя даже такой полет его челнока над пустынной территорией в бреющем режиме представляет собой современное воплощение сравнительно высокоточной разведки и эффективного контроля за обширными труднодоступными районами, в которые кому-то просто лень посылать своих подчиненных и тратить ресурсы на такие поездки. Но даже сейчас сам пилот, выполнявший задание по исследованию пустынной территории в бреющем режиме, испытывал весьма противоречивые эмоции и чувства, так как вполне закономерно считал это задание пустой тратой времени. Заранее считая всю эту миссию рутинной и лишенной интереса, он испытывал чувство обычной скуки. Повторяющиеся полеты над однотипной местностью банально вели его к чувству монотонности. Возможно, он просто не видел важности исследования данной пустынной территории, потому что считал, что его умения и технологии подобного рода можно было бы использовать более эффективно в других задачах. Тем более, что сам бреющий режим полета, хоть и был достаточно эффективен в достижении высоких скоростей, мог сделать полет малоактивным. Пилот, предпочитающий динамичные маневры и даже определенный риск, Сейчас чувствовал недовольство практически полного отсутствия действий со своей стороны, так как машину на данный момент вел автопилот. Тем более, что само отсутствие личной вовлеченности в миссию вело его и к чувству потери общего смысла. И все потому, что он не видел того, как именно его участие в этом конкретном задании могло бы внести хоть какой-то вклад в нужды города. И это вызывало у него своеобразную апатию. Опытные и высококвалифицированные пилоты, как он, всегда желают более сложных и более продуктивных задач, чтобы использовать свои навыки в полной мере. А эта миссия ему заранее казалась слишком простой, что и вызывало у него чувство некоторой недооценки. Также никогда не стоило забывать о том, что длительные полеты над весьма однообразной местностью вызывали у него определенное физическое и психологическое утомление – что еще больше усиливало чувство отсутствия смысла в задании. Все эти чувства и ощущения явно сказывались на мотивации и эмоциональном состоянии пилота. И сейчас ему хотелось бы, чтобы и руководство города Михур поняло тот факт, насколько важно обеспечивать такого, как он пилота, такими заданиями, которые не только эффективны, но и вызывают интерес и подчеркивает важность его участия в общей жизни города. Он уже практически задремал, обаюканная однообразием рутины, затягивающей его, как какое-то болото, когда его челнок, мчащийся над пустынной территорией в бреющем режиме, внезапно ощутил всем своим корпусом странную вибрацию. Система обеспечения тут же засияли россыпью тревожных сигналов. И пилоту даже показалось, что снова происходит что-то необычное. Что-то такое, что он уже видел, когда пытался взлететь на орбиту планеты. Он тут же начал тщательно сканировать и проверять работу оборудования, все же пытаясь понять причину внезапной нестабильности. В этот момент его внимание привлекло нечто странное, мерцающее на горизонте, но уже находящееся в зоне видимости сенсорного комплекса челнока». Постепенно на главном экране кабины челнока буквально из пустоты перед ним вырисовывается невиданное существо. Огромный монстр с телом не совсем понятных очертаний и чешуей, излучающий странный свет. Увидев это, пилот тут же попытался судорожно протереть глаза, просто не веря тому, что сейчас видел перед собой. Все то обучение его собственный опыт, который он получил за всю свою жизнь, не подготовили его к встрече с чем-то подобным. Но даже несмотря на то, что просто не мог понять того, что сейчас видел перед собой, его сердце пилота начало бешено колотиться, адреналин стремительно разлился по его организму. Весь этот полет сразу же потерял свою рутину, а его челнок начал шататься и терять управление под воздействием чего-то неизвестного. Настолько сильно, что даже сам пилот резко осознал, что оказался в ситуации, которую трудно объяснить и тем более трудно контролировать. Пытаясь восстановить управление над аппаратом, который в любой момент мог свалиться в неуправляемый штопор, пилот вдруг заметил тот факт, что этот странный чешуйчатый монстр, похожий на жуткую помесь осьминога и гусеницы, теперь решил направиться к нему». Это странное и жуткое существо несло в себе загадочную ауру, вызывающую внутренний испуг и непонимание. Уже буквально на уровне инстинктов пилот все же попытался активировать системы защиты челнока, но неконтролируемые маневры самого аппарата и нестабильная работа его систем сделали это весьма сложной задачей, так что чувство страха все больше нарастало. Тем более тогда, когда пилот все же осознал, что уже полностью потерял контроль над полетом. В его мозгу тут же замелькали мысли о том, что эта встреча с монстром может привести к катастрофе. Само же это неведомое существо, подступая все ближе к бессистемно виляющему на небольшой высоте челноку, только все больше добавляло атмосфере этой странной встречи загадочности и страха. Прикованный страховочными ремнями к своему креслу, пилот изо всех сил сжимал штурвал. тщетной попытки вернуть контроль над машиной и хотя бы попытаться улететь назад, в сторону космопорта. Он уже проклял свою собственную жадность, желание заработать и... Глупость руководства города Михор. Ведь они точно знали о том, что в этой местности появилась какая-то странная аномалия. Знали. Знали так как его и послали ее искать. Только вот своими людьми они рисковать не захотели. И все только потому, что сам пилот был всего лишь частным лицом. Возможно, именно поэтому эти одаренные и настояли на том, чтобы он летел один. Да еще и настояли на том, чтобы вся информация с сенсорного комплекса «Челнока» тут же дублировалась по системе связи в город. Как только он понял, что его уже банально списали, его руки сразу же вспотели — и ему стало еще труднее управлять челноком. Хотя глаза все так же старались внимательно следить за каждым движением монстра. Внезапная встреча с неведомым созданием и утрата управления летательным аппаратом сразу же создали в крови пилота коктейль из испуга, непонимания и борьбы за выживание. С каждым мгновением ситуация становилась все более напряженной для пилота, и его инстинкты самосохранения взяли вверх. Внезапно осознав, что контроль над челноком уже потерян безвозвратно, он решил все же прибегнуть к последнему средству спасения — катапультированию. Сирена аварийного предупреждения снова коротко взревела в кабине челнока, и пилот в течение доли секунды решил, что это единственный выход из критического положения. Специальные страховочные ремни резко втянулись, еще крепче фиксируя его в кресле пилотского ложемента, и он сразу же активировал систему катапультирования. С мощным толчком капсула пилота была выброшена из кабины, и через несколько мгновений он ощутил рывок парашюта, который открылся с грозным шелестом. В воздухе вокруг него кипит настоящий хаос. Его верный челнок, теперь контролируемый неведомыми силами, внезапно взрывается в воздухе с яркой вспышкой. Облако дыма и обломков быстро распространяется в разные стороны. Сам же пилот, сейчас подвешенный на стропах своего парашюта, мог только молча наблюдать это страшное зрелище. Взрыв его летательного аппарата в воздухе добавляет к картине хаоса еще больше драматизма. Его верный челнок, сослуживший своему хозяину не один десяток лет, в одно мгновение превратился в множество огненных кусков, и оставшиеся его части, вроде коротких крыльев, разлетелись в разные стороны. Внизу, на пустынной поверхности, монстр продолжал свой загадочный путь, как будто ничего и не произошло. Пилот же, все еще висящий в воздухе, испытывал смешанное чувство своеобразного облегчения и горечи. Облако дыма и огня, расширявшееся над куполом его парашюта, создавало зловещий контраст с ясным небесным сводом. Парашют же нес растерянного всеми этими событиями пилота на землю, а его взгляд все время устремлялся в сторону взорвавшегося истребителя. Тем более, что этот момент стал для него не только эпопеей в борьбе с неизвестным монстром, но и трагедией потери его собственного средства передвижения в воздушном пространстве. Внезапно все еще подвешенный на парашюте в небесах, пилот осознал, что его присутствие привлекло внимание загадочного монстра. Его сердце сразу же начало биться еще сильнее — когда он заметил тот факт, что существо ускорило свой путь, направляясь к нему с увеличивающейся скоростью. Сам пилот, прекрасно понимая, что парашют делает его легкой мишенью, начал активно размышлять о стратегии выживания. Он решил изменить свое направление и управлять парашютом, пытаясь избежать прямого столкновения с монстром. Взгляд пилота судорожно бегал между своим подвешенным в воздухе парашютом и приближающимся существом, уже понимая, что нужно действовать быстро. Он принялся судорожно управлять своим парашютом, совершая резкие маневры и изменяя свой курс движения. Он все же надеялся на то, что это все же затруднит монстру, приблизиться к нему, в то время как он сам стремился отлететь как можно дальше, к безопасной зоне. Это же странное и чуждое существо, в свою очередь, проявило необыкновенную подвижность оно внезапно перешло в странный режим необычной светопередачи, сверкая и искажая свою форму, чтобы следовать за движущейся мишенью. Пилот тут же понял, что его своеобразный противник обладал уникальными способностями, и борьба за выживание стала теперь еще более напряженной. Так как вместо того, чтобы стремиться к медленно рассеивающемуся облаку дыма от взорвавшегося истребителя, монстр действительно начал полноценное преследование беглеца. Так что пилот тут же решил изменить свою траекторию движения и скрыться в пустынной местности по соседству, так как он надеялся, что природная неровность и недостаток видимости все же помогут ему укрыться от преследования этого чудовища. Это же существо, хоть и странно искажалось, продолжало погоню. Именно тогда пилот и осознал, что каждое его действие — Имеет значение, и его собственное выживание зависело от точности и решительности. В это время напряжение в воздухе достигло предела, и пилот на пределе своих возможностей старался избежать встречи с этим загадочным монстром, находясь весьма уязвимо в пустынном небе. Некоторое время он продолжал отчаянно пытаться уходить от монстра, но его усилия были напрасны — Зловещее существо, перекидывая волнами цвета по сверкающей чешуе, приближалось к нему все ближе и ближе, демонстрируя свою сверхъестественную способность проникновения в тонкую грань между реальностью и иным миром. Это жуткое существо с каждым мгновением становилось все ближе, и его сверкающая чешуя излучает свет, как звездное сияние на черном небе. Пилот чувствует, как что-то невидимое тянет его к этой гипнотической световой ауре. С неумолимым течением времени пилот начал чувствовать, как даже сама его душа стала объектом внимания этого монстра. Его сознание стало окутывать холодным туманом, а мерцающие световые волны, исходящие от чешуи существа, проникали в самые глубины его существа. В последние моменты, когда он уже и сам понял, что просто не успевая даже встать на собственные ноги, прежде чем монстр поглотит его жизнь, пилот пережил краткий всплеск своих воспоминаний, мимолетная картина его прошлой жизни. Затем, когда монстр протянул к нему свои зловещие щупальца, внутренний свет сознания пилота начинает угасать, заменяясь мраком. Сознание пилота начинало рассыпаться словно песчинки, уносимые ветром пустыни. Каждый взгляд на монстра ему казался гипнотическим, и его мысли словно эхо затухают во Вселенной между измерениями. Теряя контроль над собой, пилот ощущал буквально на физическом уровне то, как его душа поднимается, оставляя тело на самотек. Этот жуткий монстр, словно поглощая жизненные сами эссенции, свечением своей чешуи давит сущность пилота — вытягивая его из физического носителя. Его тело, уже лишенное души и жизни, становится ничем более, чем оболочкой, брошенной в безбрежный песчаный океан пустыни. Небо, по-прежнему бывшее полотнищем ясного голубого цвета, несмотря на трагедию, разыгравшуюся в его облаках, равнодушно наблюдало за происходящим. Пустынная территория так и остается свидетельством неведомой встречи, Но теперь она будет погружена в молчание, нарушаемое только ветром, веющим над безжизненной землей. Тело пилота, уже лишенное души и жизни, становится мертвой оболочкой. Взгляд этого разумного потускнел, а его мерцающая сущность буквально вливается в сияющую чешую монстра, добавляя ему новую порцию неведомой энергии. После этого существо останавливается, словно завершая свой жуткий мистический обряд и теперь оно стоит над тем, что осталось от челнока, неподвижного трупа пилота, который все-таки опустился на песчаную землю, и частицы его замедляющейся души, которая еще тихо мерцает в сиянии чешуи этого потустороннего чудовища. Пустынная территория, на которой разыгралась эта загадочная сцена, сохраняет свою безмолвную атмосферу. Порывистый ветер, развивая песчаные зерна, Словно заметает следы трагедии, и лишь бескрайний горизонт свидетельствует о том, что здесь, в этой бескрайней пустоте, произошло нечто неведомое и даже жуткое.